Он хотел, однако же, победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал. «Бог знает, что вы говорите, Пульхер Ивановна. Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой?» «Нет, Афанась Иванович, я не пила персиковой», сказала Пульхер Ивановна.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 у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее. Крестьянские избы совсем легли набок, без сомнения так же, как и владельцы их. Чистокол и плетень во дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печки, Тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявшие вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. На встречу вышел старик. Так это он.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 За столом подали один нож без черенка. Блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственное заведение. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою. И очень хорошо сделала, потому что без этого он бы весь халат свой запачкал соусом.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 приколотил каждый из особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через 6 месяцев взято было в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штаб капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы почти совсем лежавшие на земле развалились вовсе.